Глава первая. Пассианс, который не удался. Доктор Вулин не любил осени, дни, когда листва становятся золотой, когда солнце, нечасто выглядывающее из облаков, светит по-особенному нежно и щемяще, когда птицы собираются в стаи, чтобы улететь, и природа готовится к зиме. Эти дни, прославленные столькими поэтами, означали для него – лишь грозное увеличение числа простудных заболеваний, среди которых непременно встретится пара запученных случаев воспаления легких, с которыми придется повозиться. Он не любил коварства осенней погоды, которая то приголубит, то остудит, как аккуратиста его раздражала грязь на калошах, уездные дороги, кое-где превращающиеся в форменное месиво, и невыразимо унылый вид, какой приобретает облетевшие деревья в пасмурный день. Скрипя сердце, доктор еще готов был мириться с ранней осенью, самой очаровательной ее порой, которую называют бабьим летом. Но и тут Георгий Арсеньевич чуял подвох. Ведь бабье лето вовсе не лето, и вообще, если разобраться, в нем ничего нет, кроме обмана. Просто несколько теплых дней, которые мало что значат, и уж, конечно, ничего не могут изменить, Потому что осень, вот она. И если холода ударит внезапно, в земской больнице опять не будет хватать коек для всех заболевших. И опять ему придется хлопотать, унижаться, писать бесполезные письма в управу, а долгими одинокими вечерами, сидя в своем домике возле больницы, смотреть на сумерки за окном и чувствовать опустошенность, знакомую всякому, кто понимает, что его хлопоты тщетны, и все равно продолжает бороться, несмотря ни на что. Обо всем этом доктор Волин размышлял по пути к Одинцову, куда его вызвали сегодня. Работа в земской больнице отнимала у Георгия Арсеньевича много времени, но он никогда не отказывал в помощи, если его о ней просили. Впрочем, вне больницы у Волина было мало пациентов, потому что старый врач Брусницкий ревниво оберегал свои интересы и вовсе не собирался сдавать своих позиций. У него лечились по большей части богатые помещики, зажиточные горожане, а Георгию Арсентьевичу чаще всего обращались либо больные, которые не могли осилить гонорарных аппетитов его коллеги, либо те, кто оказался в обстоятельствах, когда позвать на помощь молодого доктора было проще. Весной Волин лечил знаменитого историка Снегирёва, Несколько месяцев назад вправлял вывих кучеру генеральши Меркуловой, а сейчас направляется в имение к Одинцовым. Доктор любил ходить пешком, так как имение находилось всего в трех верстах от больницы, он решил прогуляться. День был солнечный и ясный, но в воздухе уже ощутимо веяло прохладой, как это нередко случается в последнюю декаду сентября. волен как раз обходил большую канаву, когда его внимание привлек тоненький писк. Наклонившись, Георгий Арсеньевич вытащил из травы крошечного белого котенка. Тот дрожал всем телом, и в его голубых глазах застыл немой вопрос, не обидит ли его огромное существо, пришедшее на его отчаянный зов. — Что же мне с тобой делать, братец? — спросил доктор вслух. Котенок жалобно мяукнул. Вздохнув, Георгий Арсеньевич сунул его в карман и двинулся дальше. Через четверть часа доктор был уже у дома Одинцовых. Волин знал, что в семье имеются отец и мать, но сам он имел дело только с младшим поколением, Евгений, невзрачной круглолицей блондинкой невысокого роста и безлаберным Николенькой. Евгению уже сравнялось 25, а в 19 веке это считалось серьезным возрастом для женщины, которая не сумела выйти замуж. Николенко был на три года моложе сестры, но она обращалась с ним так, словно разница между ними составляла лет десять, не меньше. Родители появлялись в имении редко, и, по слухам, доктору было известно, что каждый из них живет своей жизнью, что у матери есть постоянный любовник, а у отца даже несколько любовниц. Эта часть объясняла поведение Евгении. Она вела себя по отношению к брату, так как вела бы себя в ее представлении другая, правильная мать, и не замечала, что слишком часто перегибает палку. Она требовала, чтобы Николенко кутался, чтобы не курил, не ездил в город играть в карты, чтобы читал умные книги, умные статьи, хотя бы того же Снегирева, к примеру, и имел собственное мнение по поводу земского управления, успехов в химии, внешней политике Российской империи и перспектив воздухоплавания. Но Николенька не любил умные книги, как, впрочем, и любые книги вообще. Не был склонен прислушиваться к чужому мнению, если оно не совпадало с его собственным. В таких обстоятельствах его жизнь с сестрой в одном доме неминуемо стала бы адом. Стала бы, не будь Николенька так очаровательно безалаберен и не обладающим поистине бесценным умением ладить с людьми даже такими строгими, как его сестра. Что бы Евгения не предпринимала, ей не удавалось перевоспитать брата и заставить его настроиться на серьезный лад. Кое-как он закончил гимназию, в которой запомнился учителям одними проказами. Но с университетом ему вскоре пришлось распрощаться, причем он даже не мог толком объяснить, за что же его отчислили. «Видите ли, Георгий Арсеньевич... Мне просто стало скучно. Просыпаюсь я как-то утром вспоминаю, что надо идти на занятия, и думаю, а зачем? Так никуда и не пошел. И на завтра тоже, и послезавтра. Потом прошел месяц или два, и меня, представьте себе, отчислили. Он говорил и улыбался своей открытой, бесхитростной какой-то детской улыбкой, и доктор поймал себя на том, что вот-вот кивнет, и ответит с репликой в том духе, что Николенко поступил совершенно правильно, и в университетах вообще нечего делать. В тот раз, уйдя от Одинцовых, доктор Волин решил, что Николенко просто никчемный молодой человек. Сам доктор при этом был всего на пять лет его старше. «Пустое место и более ничего», — сердито думал Георгий Арсеньевич. «Вольно ж этому лоботрясу учиться кое-как и бросать университет, когда есть не бедный отец и мать» когда можно в любой момент уехать в имение и жить там ни о чем не беспокоясь. Одним словом, доктору Волину ужасно хотелось осудить Николеньку и проникнуться к нему презрением, но что-то подобное получалось только на расстоянии, а вблизи Георгий Арсеньевич видел, что Николенька может быть и никчемный, но вовсе не такой дурной человек, как могло показаться. Возможно, если бы не поведение родителей, У его матери роман с промышленником. Об их отношениях судачат все, кому не лень. Почему, мне кажется, что он какой-то пришибленный, что ли? Всегда улыбается, всегда в хорошем расположении духа, всегда готов отпустить шутку или каламбур. Что-то в таком поведении не вполне нормальное. Или я фантазирую? «Вот», — оторвали отдел занятого человека, — произнес Николенька лучащей улыбкой. «А что это за зверь ваш?» Он показал на котенка, который высунул голову из кармана доктора. Георгий Арсеневич спохватился объяснил, что он нашел котенка и что тот, судя по всему, голоден. Евгения тотчас же вызвала горничную и велела принести блюдечко с молоком. «Это очень мило с вашей стороны, Георгий Арсеневич, что вы не оставили живое существо умирать», — заметила она доктору. Волин слегка поморщился Его собеседница говорила искренне, но отдающая штампам слово мило и живое существо царапали слух. Впрочем, он не в первый раз замечал, что Евгения подбирает для своих мыслей выражения, которые так или иначе искажают суть того, что она хочет сказать. Например, сейчас она была уверена, что сделала собеседнику комплимент, а получилась довольно высокомерная шаблонная реплика. Горничная принесла блюдечко, и котенок стал жадно лакать молоко. «Так зачем меня вызвали, Евгения Михайловна?» – спросил доктор. Он был почти уверен, что повод окажется пустяшным, и не ошибся. Краснее то и дело сплетая и расплетая пальцы, Евгения заговорила о том, что она недавно прочитала статью о туберкулезе и что ее беспокоит кашель брата. Николенько время от времени вставлял замечания, которые должны были показать, что его каши — сущие пустяки, и он даже не помышляет заболеть чахоткой. «Что ж, я полагаю, мы можем пройти в соседнюю комнату, и я вас осмотрю», — сказал доктор. «Вы меня очень обяжете, Георгий Арсеньевич», — сказала Евгения, и принялась нервно гладить котенка. Доктор Волин едва удержался от того, чтобы не брякнуть, «Замуж бы вам надо, Евгения Михайловна, да не всякой ерундой?» Николенька покосился на него, и потому как блеснули глаза молодого человека, Георгий Арсеньевич с неудовольствием понял, что тот угадал его мысли. «Прошу, суша, чем ему хотелось бы», — промолвил доктор. Когда через несколько минут он вернулся в сопровождении Николеньки, Евгения Михайловна раскладывала пасьянс, а котенок, побродив по комнате, забрался в коробку с рукоделием, забытую на полу возле кресла, и свернулся калачиком. «Ну что?» — с тревогой спросила Евгения, переводя взгляд с брата на доктора. «Пациент будет жить», — весело ответил Николенька. «Я не вижу никаких следов туберкулеза», — сказал Волин. «Небольшая инфлюенса только и всего. Он мог бы сказать простуда» но предпочел слово, звучащее по-научному. Доктор не в первый раз замечал, что именно такие необычно звучащие слова надежнее всего успокаивали людей. Но он не ошибся. Евгения просияла. — Вы меня успокоили, Георгий Арсеньевич. — В нашем положении... — она покраснела и запнулась. — Я хочу сказать, наша семья. — И вообще, поуверен, наш гость охотно простит твою мнительность... Заметил Николенька с улыбкой. «Разумеется», — отозвался доктор. «Поверьте, я был бы искренне огорчен, если бы у вас действительно обнаружился туберкулез». «Я тоже, поверьте», — в тон ему ответил Николенька, подходя к столу. «Восьмерку на девятку». «Нет, не надо, Николенька, иначе пасьянс не сойдется». «Он не сойдется, если трогать эту восьмерку». «Почему? Восьмерку на девятку, а семерку сюда». «Ну вот я же говорила, пиковая дама мешает, и никак ее не обойти. А если так? Все равно пиковая дама не даст завершить пасьянс Евгения в досаде смешала карты и, собрав их, принялась раскладывать снова. «Вы верите в гадания на картах, Георгий Арсеньевич?» «Нет». «Почему?» «Я, Евгения Михайловна, скучный человек», — улыбнулся доктор. «Я предпочитаю верить в науку» а гороскопы, гадания, кофейная гуща — это, простите меня, несерьезно. Даже когда то, что они предсказывают, сбывается? «Это вам так кажется», — серьезно ответил Волин. «То, что вы называете предсказанием, включает в себя набор самых общих элементов, которые, к тому же, зачастую можно трактовать по-разному. Кроме того, внимание обычно привлекают гадания, которые хоть как-то совпадают с реальностью» и вокруг них поднимает самый большой шум, а большинство предсказаний, что называется, бьет мимо цели, и о них попросту забывают. «Наверное, вы правы, Георгий Арсеньевич», вздохнула Евгения. «И все же, все же хочется думать, что судьба подает нам знаки и как-то направляет нас». Она энергично перетасовала карты, разложила их на столе и морща принялась за толкование – Хлопоты, дорога, король. Наверное, Николенко имеешься в виду ты. А это что? Опять пиковая дама. Не иначе какие-то неприятности. Евгения недовольно повела плечом и смешала карты. Простите, Георгий Арсеньевич, я, наверное, вас задерживаю со своими глупостями. Сколько мы вам должны? Три рубля, Евгения Михайловна. Ах, ну да, конечно. Она завозилась, достала кошелёк вытащила из него три рубля и протянула доктору. Всем присутствующим почему-то в это мгновение было немножко неловко. Вероятно, Павел Антонович Снегирёв вывел бы отсюда какое-нибудь шибко умное заключение. В Европе деньги переходят из рук в руки, как нечто само собой разумеющееся. А у нас пациент и мнётся, и тянет время, и вовсе нет того, что ему нечем платить. И это-то как раз было бы понятно». И я, получив деньги, стараюсь как можно скорее спрятать их, словно я их украл. «А ваш зверь, доктор», — напомнил Николенька, когда, волен попрощавшись, сделал движение к двери. Котенок сладко спал, среди обрезков ткани. Георгий Арсеньевич посмотрел на него, и замктое обычное лицо доктора немного смягчилось. «Простите, вы, конечно, правы. Я заберу его». «Он проснется» тревожно сказала Евгения, глядя на доктора. «Зачем? Знаете что, Георгий Арсеньевич, оставьте его пока у нас. Обещаю, я буду о нем заботиться, а то вы все время в больнице, вам некогда за ним следить, а когда он подрастет, я верну его вам, если вы пожелаете». «Вы очень добры, Евгения Михайловна», — серьезно ответил доктор. «В самом деле, ему лучше будет у вас. Моя работа оставляет мне слишком мало времени». Он взялся за ручку двери и, вспомнив о чем-то, обернулся. «Представляете, я даже не успел дать ему имя».